Глава третья. Разорванная газета. Какие новости? Люка для начала пожал руку комиссара, уселся на край кровати. Новости есть, да не особенно блестящие. Директор свистка в конце концов отдал мне письмо. Оно по поводу истории в Санте и получил он его сегодня утром около десяти часов. Давайте. Бригадир передал ему заселенную бумажку, всю исчерканную синим карандашом, так как в свистке убрали целые абзацы, а другие фразы связали между собой для составления связанного рассказа. Были там еще и типографские пометки, и инициалы линотиписта, набиравшего статью. Листок бумаги с отрезанным верхом. Без сомнения хотели избавиться от какого-то печатного знака, констатировал Мегре. Разумеется, я сейчас же об этом подумал и сказал себе, что письмо, возможно, написано в кафе. Я обратился к Мору. Он же заявляет, будто может опознать бумагу любого кафе в Париже. Он нашел. Он не потратил и 10 минут. Бумага из купола на бульваре Момпарнас. Я еду туда. К несчастью, они обслуживают больше тысячи клиентов в день, и человек 50 из них требуют на чем бы записать. «Что Морг говорит о почерке?» «Ничего пока. Мне надо вернуть ему письмо, и тогда он проведет экспертизу по всем правилам. А пока, если хотите, я вернусь в купол». Мегрэ не терял из виду сетангет. Ближайший завод только что открыл ворота. Повалила толпа. Большинство рабочих на великах, Они быстро терялись в сереющих сумерках. На первом этаже «Бестро» горела единственная электрическая лампочка, и комиссар мог следить за передвижениями клиентов. Полдюжины посетителей уселись перед оловянной стойкой, и кое-кто из них поглядывал на Дюфура с видимым неодобрением». — Что это он там делает? — спросил Люка, разглядев издали своего коллегу. — Но... — Да это же Жан-Вие. — Вон чуть подальше. — На воду уставился. Мегре больше не слушал. Со своего места он видел несколько ступенек винтовой лестницы прямо за баром. И сейчас... Там показались ноги. На миг застыли. Потом фигура новоприбывшего присоединилась к другим, и блеклая голова Жозефа Эртена выплыла на свет. Одновременно краем глаза Мегре углядел вечернюю газету, только что положенную на стол. «Скажите-ка, другие газетенки не подхватили часом информацию свистка?» «Я ничего не читал, но они ее непременно подхватят, хотя бы для того, чтобы нам нагадить». Вновь пошел вход телефон «Ситангет, мадемуазель, быстро!» В первый раз с самого утра Мегреза лихорадила. Хозяин по другую сторону сены разговаривал с Эртеном. Вероятно, спрашивал, не желает ли тот выпить. Разве не первой заботой беглеца из Санте будет просмотреть первую попавшую ему под руку газету? Алло, алло, да! Дюфур на той стороне поднялся, подошел к телефону. Внимание, старик! «Там на столе газета. Ему не надо ее читать. Любой ценой. И что я должен?» «Быстро! Он садится. Газета у него прямо под носом!» Мегре судорожно поднялся. Стоило Эртену прочитать статью, и все его труды, весь эксперимент, все рухнет. И так он видел осужденного. Вот он опустился на лавку у стены... Поставил локти на стол, уронил голову на руки. Хозяин поставил перед ним стаканчик рома. Дюфур должен вернуться в зал и забрать газету. Люка пока еще не в курсе деталей дела. Однако понял главное и тоже высунулся из окна. Тут у них украли целую сцену из спектакля. Какой-то проходящий буксир зажег вдруг все свои белые, зеленые и красные огни и озверело загудел. «Вот оно!» — буркнул Мегре в тот самый момент, когда Дюфур там, за рекой, возвращался в общий зал. Эртен небрежным жестом развернул газету. «Неужели информация о нем на первой странице?» И он сразу ее увидит. И хватит ли Дюфуру присутствие духа отвести опасность? Характерная деталь. Инспектор, прежде чем действовать, испытал потребность обернуться к сене, бросить взгляд в направление окна, где сидел его шеф. Он совсем не казался человеком ситуации, маленький и чистенький в этом бестро, переполненном дюжими докерами и заводскими рабочими. Однако он приблизился к Ортену, протянул руку к газете. Он, должно быть, сказал «Извините, месье, это моё. Посетители у стойки обернулись. Осужденный поднял на собеседника удивленные глаза... Дюфур настаивал, попытался выхватить листок, наклонился. Люка рядом с Мегре бросил «давай, давай!» И этого оказалось достаточно. В самом деле, сцена не замедлила измениться. Эртен медленно поднялся, как человек крыло не осознающий пока, что ему делать дальше. Его левая рука сжимала край газеты, а с другой стороны ее не выпускал и полицейской. Внезапно другая его рука ухватила сифон, оказавшийся на соседнем столике, и бутыль толстого стекла обрушилась на череп инспектора Жанвье находился всего лишь в 50 метрах у кромки воды, но он ничего не слышал. Дюфур покачнулся, он задел за стойку и разбил два стакана. Три человека кинулись к Картену, двое других держали за руки инспектора. Должно быть, там поднялся шум, так как Жанвье прекратил наконец созерцать отцветы на воде, повернул голову в сторону ситангет, пошел, а через несколько шагов пустился бежать. «Быстро! Возьми машину! Беги туда!» — приказал Мегре бригадиру Люка. Тот подчинился без всякого энтузиазма. Он понимал, что прибудет слишком поздно. Даже жан кто был прямо там, на месте... Осужденный отбивался, что-то кричал. Обвинял ли он Дюфуров в принадлежности к полиции? Во всяком случае, ему вернули на мгновение свободу действий, и он, воспользовавшись этим, треснул по электрической лампочке остатками сифона, все еще остававшимися в его руке, крепко ухватив обеими руками подоконник Комиссар больше не двигался. На набережной под ним заурчало такси. Чиркнула спичка в ситангет, но тотчас погасло. Несмотря на расстояние Мегре, был более чем уверен, что слышал звук выстрела. Две нескончаемые минуты. Такси, преодолев мост, еле двигалось в развалку по рытвенном дороге на другом берегу сены. Настолько медленно, что за две сотни метров от сетангет-люка спрыгнул на землю и кинулся бежать. Быть может, он тоже услышал выстрел. Пронзительный полицейский свисток. Люка или Жанвье звали на помощь. И там, за грязными стёклами, где эмалевые буквы объявляли, не хватало М и «Р», Ожно приносить свою еду! Зажгла свечка, высветив фигуры, склоненные над телом. Но спектакль оставался неясным.